Глава десятая. Знакомство с новыми реалиями. Солдаты провожали меня такими теплыми, добрыми взглядами, что в носу опять закололо от эмоций. Я начинала понимать, что контингент у меня подобрался весьма неплохой. Что удивительно, ведь я уже несколько раз продемонстрировала свои отнюдь не нежные качества личности. Допустим, то, что я убила их господина и начальников, люди не знают, но с магом-то все произошло на показ и с управляющим. А они как будто только сильнее зауважали меня. Чудеса. Долго я этими мыслями не терзалась. Отвлекло жуткое знакомство с новыми реалиями. Экскурсия меня повергла в шок, и это без преувеличения. Я и до этой прогулки уже поняла, что о канализации и трубах в Герцагсе не хочу верить, что весь мир не цивилизованный. Никто не слышал. Не просто же так у меня вместо ванной комнаты стояла в покоях Бадья, прикрытая Ширмой, да ночной горшок под кроватью. Но такое. Обойдя центральный фасад замка, я попала в зону настоящей антисанитарии. Оказывается, теперь уже в моем замке. Имелись туалеты. Они размещались на вторых и третьих этажах господской части замка, но выходили прямо на наружную стену, на которую мне открылся до тошноты мерзкий вид. Все дело в том, что кабинки выступали за внешнюю стену замка и нависали над землей на высоте нескольких метров. Через отверстие в полу отходы жизнедеятельности стекали прямо по фасаду многоэтажной каменной постройки в крепостной ров. Со стороны казалось, что какая-то безбожная скотина измазала стены моего дома дерьмом. Вонь стояла даже на морозе. Страшно было представить, какой запашок будет в жаркое время года. Помимо этих кабинок, в стороне от казарминого основного укрепления стояла специальная башня. Боран назвал ее Данскером, сильно смущаясь. Общественный туалет-солдат был соединен галереей-переходом с основной казармой и тоже пополнял крепостной ров запасами дерьма. Мне реально поплохело, когда я представила себе масштаб будущих ароматов, подогреваемых солнцем. Раньше, когда на ум приходили дворцы и принцессы, я подумать не могла, что быт обитателей замка был таким убогим. Рука устала делать записи, а пальцы покраснели на морозе, пока мы обошли весь гарнизон. «Хозяюшка наша!» Подхватил меня на выходе, как эстафетную палочку, дед Володар, появившись словно из ниоткуда. «Разрешите показать вам скотный двор? Да кормельцев наших! Да надо бы покумякать насчет новой поставки сена! Боюсь, корма едва хватит на время вашего... Как там его? Карантину, во!» Не следующая в этой стороне жизни, я чувствовала огромную долю растерянности, но упорно шла вперед и внимательно слушала тех, кто в своем деле был профи. «Выкрутимся. Задача хорошего хозяина не в том, чтобы все хозяйство тащить на своем хребте, а в том, чтобы правильно распределить все виды деятельности между своими толковыми работниками, а в них, как показывает моя новая реальность, я дефицита не испытываю» подбадривая себя, глубоко вздохнула, входя в длинный коровник. «Коров со следующей недели отправляем в запуск». Оценив выражение на моем лице, дед Володар улыбнулся в седые усы и пояснил. «Через два месяца у нас планируется массовый отел. Буренкам требуется отдохнуть перед новым периодом лактации. Но вы не переживайте». В ледник мы сгрузили пару десятков бедона молока с последних надоев. Прокипяченного, конечно же. Так что прекрасно протянем без свежего молочка наших кормилец. Старик протянул руку к одной из коров, тут же незатейливо лизнувший его ладонь. А через месяц козы приплод дадут. Даже если вы продолжите так щедро делиться за кромами герцога, Большого убытка замок не почувствует. А там стражников и на охоту отправить можно. Основная масса поросят у кабанов появляется на свет в апреле. Я тёл наших коровок тоже к этому времени подогнал. Так что с марта лучше бы не вредить даже лесной животине. Им без того тяжко. Который раз, поблагодарив амулет за работу, я прикинула. «Значит, сейчас где-то начало февраля. Угу». На удивление, мне было очень интересно слушать тонкости животноводства. Я не уставала делать пометки, при этом замечая, как довольно улыбается старик и как изредка одобрительно кивает головой. Борон все это время стоял рядом, не перебивая старика. Лишь когда Володар выдохся, солдат громко прокашлялся и подал голос. «Хм...» Простите, государыня, разрешите идти. Волнуюсь, я за свою ребятню. Хочу проследить лично за перевязкой. А с вами Ивар остается. Сегодня его дежурство, насколько я понял. Конечно, идите. Спасибо вам огромное за экскурсию. Скажите только, где я могу найти капитана Рэдклифа, что-то мы почти весь замок обошли, а его нигде не видно. Так, капитан в темнице ушел отчитался вояка. Как мои красавцы оттащили тело мага на погост и сожгли, капитан отправился в темницы. Сказал, что хочет пересмотреть дела всех пленников, мол, многие из заключенных могут сидеть там незаслуженно. Учитывая личности дружины, простите меня за откровенность, я с ними согласен. Вот и взялся приглядеть за гарнизоном. Вы молодцы, искренне похвалила мужчин, признавая их заслуги. «Пообщавшись с вами, мне даже как-то спокойнее стало. Только вот с туалетами нужно что-то придумать». Поморщилась под незатейливый добрый смех стариков. «А еще с горным народом разобраться. Думается мне, что их представители скоро появятся под нашими воротами. Нападения зверолюдов вряд ли сами собой прекратятся». «Это вы точно подметили, государыня», — покачал головой Борон. «Не прекратятся». «Надо помочь двергам». «Хм, что-то знакомое нахмурилось». «Да», — кекнул старший конюх. «Коли их горный город пойдет, мы следующие». С этим я тоже была вынуждена согласиться. Усилившиеся расхваленным оружием загадочных двергов зверолюды станут окончательно и бесповоротно непобедимы. При таком раскладе у меня всего два пути. Первое – умирать, защищая свой новый дом, потому как становиться пленницей я уж точно не буду. А второе – сбежать, но что-то с каждым днём этот вариант становится всё более неприятен. Поблагодарив мужчин за плодотворную науку и экскурсию по всей замковой резиденции, я повернулась к молодому стражу. «Ивар, опроведи-ка меня к темницам». «Не велено». «Не поняла» нахмурилась так грозно, что парень стушевался. «Простите, государыня, приказ капитана — держать вас подальше от темниц. Тамошние порядки не для глаз прекрасной госпожи», — так сказал начальник стражи. «Мне лучше знать, что для моих глаз, а что нет. Веди быстро, пока я добрая». Ивар испуганно моргнул, но больше спорить не стал. Повел молча, изредка оглядываясь, чтобы проверить, поспеваю ли я за его шагом. Но не успели мы подойти к каменной арке, как черная дверь, кажется, даже металлическая, открылась, и из затхлого подвала вышел мрачный гордей. Увидев меня, капитан сурово сдвинул брови, но уже через секунду контрастно улыбнулся. Слишком контрастно. «Государня, решили выйти на прогулку?» «Нет, что-то здесь определенно не так», — сделала вывод, на деле же сладко улыбнувшись. Я приготовилась к тому, что у меня получалось даже лучше, чем убивать, превращать мозг мужчины в желе. «Гордеюшка, ты даже не представляешь, с кем связался. Ха, тебе ничего не скрыть от меня, малыш».